Воронцов аккуратно съехал с дороги в лес, дальше придется пешком. На здешних разъезженных колеях мотор гудит слишком громко. Он взял автомат, сумку с запасными дисками и другую с гранатами. План действий он себе составил почти безупречный, если только опять не случится непредвиденного. Слишком много его уже случалось. Или так всегда на войне... Если бы ему пришлось ответить сейчас, ради чего он ставит на кон свою голову, Дмитрий не нашел бы, что сказать. Такие вещи, очевидно, просто невозможно выразить однозначно. Все сказанное было бы правдой и одновременно так же далеко от нее, как и прямая ложь. Совсем как у Тютчева в известном стихотворении. Вначале... Он уловил запах дыма от сухих дров и жарищегося мяса, а потом услышал и голоса. Это было очень красивое место, будто специально для туристов и пикников на лоне природы. Конечно, не таких, как сейчас. Среди редкого лиственного леса, рядом с дорогой, стоял большой деревянный дом с резной верандой, несколько хозяйственных построек, амбар с просевшей крытой камышом крышей. Воронцов подстроил бинокль, деревья раскачивались под ветром, и по зеленой лужайке перед домом скользили их фигурные тени. Немцев явно не оставляло игривое настроение, поэтому они не стали открывать ворота усадьбы, а просто снесли их вместе с одним столбом и частью забора. Дмитрий немного ошибся, разбирая следы. У немцев была не одна, а две танкетки Т-1 со спаренными пулеметами в башнях и три мотоцикла. Неизвестно, что они имели за приказ, но явно никуда не спешили и расположились на привал основательно. Десять человек, кадровые, еще до военного призыва, рослые парни, лет по двадцать пять. Точно такие же, как те, что остались на дороге после встречи с пулемётом старшины швейца. Но эти пока живы, радуются внезапно выдашейся свободе, разделились кто по пояс а кто и до трусов разожгли посреди двора большой костер, двое жарят на вертеле целого поросёнка прихваченного где-то по пути. остальные обливаются водой у колодца, готовят стол к завтраку, загорают на ярком утреннем солнце. Громко разговаривают, часто хохочут. И война, и Россия им пока нравятся. Тоже, как тем вчерашним. Правда, радуются не все. Для двоих встреча на поляне с хранителями реликвий оказалась последней. Их трупы, замотанные в брезент, из-под которого торчат кованные подошвы сапог, приторочены позади башни одной из танкеток. Но... Судьба убитых не омрачает радужного настроения живых. Воронцов опустил бинокль, чтобы не выдать себя блеском стекол. Перевес у них серьезный, подавляющий, как говорится. В любом случае пробовать бы не стоило. Семь пулеметов и броня. Они в полминуты разнесут его пулями в клочья и сядут доедать своего поросенка. Да и с одними автоматами. Без пулеметов и танков справится с Воронцовым шутя. Загонят, веселять, как оленя в горах Гарца. Вояки не ему чета. Но пока шансы на его стороне. Белые начинают и выигрывают, если повезет. Он слез с дерева, с которого наблюдал, обошел хутор, далеко углубившись в лес, и вновь вышел к нему с другой стороны, Сюда смотрели глухие стены амбара, а рядом с ним немцы поставили всю свою технику. Это они хорошо сделали, удачно. Воронцов опустился в глухие заросли крапивы, окружавшие усадьбу с этого фланга, и почти полностью скрывающие забор из жердей. «Как-то интересно такая ограда называется по-украински». Неизвестно к чему, вдруг попытался он вспомнить подавляя пронзительную боль от ожогов. Полз он очень медленно, чтобы не шуметь и не раскачивать жирные темно-зеленые стебли. Перевалился через нижнюю жердину и очутился в лопухах. После крапивы совсем другое дело. Оставалось самое опасное — преодолеть открытое место между оградой и амбарами. Не дай бог, вздумается кому-нибудь как раз сейчас по нужде прогуляться.